Глава 41. Последний штрих. Пока всё равно ничего не складывалось. Алла Мухина билась в параксизме отчаянных попыток куда-то пристроить сумасшедшую старуху, мать ласкиной, пока её дочь находится под следствием. Это были поистине титанические и бесплодные усилия, в которых драма, происходящего тесно переплеталась с комедией и абсурдом. Мухина вместе с оперативниками и представителем прокуратуры Отправилась вскрывать запертую дверь квартиры. Надо было проводить обыск. Безумную старуху на отряд отказывались брать все больницы. Нет причин, она фактически она здорова, а с психиатрами всё было долго и сложно. Требовалось согласие самой пациентки или её родственников. Идите, поспите хоть несколько часов, сказала Мухина Кате. Вы с ног падаете, так не годится. Будут новости, я вам позвоню. Катя вернулась на кампус. Там уже все знали про убийство Дмитрия Ларионова, но ужасаться кудах тот не решились, глядя на Катино опрокинутое лицо. После горячего душа она рухнула на кровать и отрубилась. Она не видела снов. Проснувшись, на автомате снова приняла душ. Горячая вода действовала на измученное тело и ум как целительный бальзам. Поняла, что надо заставить себя хоть что-то съесть. Она надела чистую футболку, натянула верхнюю одежду и пошла на улицу. Она понятия не имела, сколько сейчас времени. Мухина ей не звонила. Катя села на летней веранде кафе, которое всё никак даже в октябре не могло перейти к зимнему расписанию. И запоздало поняла, это то самое место, где они сидели с ним, пили кофе после поимки насильника Ржевского. Катя пила горячий чёрный кофе, грызла засохший маффин, буквально давило сим, её организм оттаргал еду, но она заставляла себя есть, набивала брюхо. Все равно ничего не складывалось, хоть Ласкина одна из подозреваемых сидела сейчас под замком. Не складывалось, хотя теперь против нее имелась гораздо более серьезная улика, чем косвенная связь с четырьмя жертвами. Присутствие на месте убийства практически в то же самое время, когда был убит Дмитрий Ларионов. Но столько вопросов всплывало сразу. Чем мог быть Ларионов опасен Ласкиной? Да, он общался с Ниной к отцу, ее тоже убили. Она могла ему что-то рассказать, но она ведь в дом не к Ласкиной влезла, а к Чеглакову, вырезала что-то из его полотен, что, возможно, поразило ее и напугало, и... Или Ласкина кого-то прикрывает? Кого? Ответ один — Ивана Водопьянова, в которого влюблена. Быть может, несчастные женщины стали ее жертвами, потому что Водопьянов крутил с ними романы? Невозможно в это поверить. Когда убили Соломею Шульц, Ласкина и Водопьянов ещё даже не были любовниками. И потом, что могли предложить в плане секса и неземных удовольствий такому красавцу-богачу, как Иван Водопьянов, старая дева-библиотекарша, расплывшаяся толстая домохозяйка и разбитная продавщица из булочной? Или Ласкина в курсе каких-то особых пристрастий Водопьянова. Она прикрывает его и она не ревнует его к бабам. Она ревнует его к дружбе с космонавтом, который старше парня на 15 лет. И что в случае с Ласкиной могут означать костюмы жертв? Крылья, черные мешки с глазами, весь этот дикий карнавал мух. И что могут означать знаки созвездий, выжженные на телах? Разве чиновница городской администрации что-то сечет в астрономии? Когда он смотрит на звезды, это его заводит. Это Ласкина о водопьянове. но нет концов не связать нет. Более того, есть стойкое ощущение, что Катя крошила остатки маффина дрожащими пальцами. Есть стойкое ощущение от того, что всё произошедшее лишь прелюдия, отсрочка. Поворот не туда с главной дороги, по которой они с Мухиной, пусть и ощепью, но уже наметили себе путь. Во всём этом деле со столькими неизвестными, шестью трупами Как бы мы ни представляли себе ход событий, чего-то не хватает. Каждый раз мы натыкаемся не на глухую стену, нет, как раз в стене полно лазеек и дыр. Мы натыкаемся на некий отсутствующий элемент. В этой картине нет какого-то штриха, самого главного, последнего штриха или двух. На себе Катя знала лишь одно, она совершенно измучилась. Эреб высосал из неё соки, как паук из не муха. Наглый на стерне червячок, грызущий ходы в червивом гнилом яблоке эреба. Это я. Она озиралась по сторонам. Городская жизнь представлялась ей иллюзией. Фантомы официантов в кафе, фантомы прохожие, фантом автобус пересекающий перекрёсток, фантомы велосипедисты. Из всех жертв она больше всех до боли жалела Дмитрия Ларионова и его жену Василису. Его, потому что общалась с ним лично, и он ей нравился. Ее, потому что она вот так, не за грош, стала вдовой. И Катю ужасала, пугала та неизмеримая беспощадная глубина злобы, что обрушилась не только в космосе черные дыры. Они и в Эребе на каждом шагу. Мухина так и не позвонила ей. Катя сидела на веранде кафе до заката, Силы покинули её, когда стало совсем холодно, накатили сумерки и начали зажигаться фонари. Катя поплелась в ВОД. Мухину она застала разговаривающей по видеочату с полковником Краповым. Выглядела она ужасно, Катя поняла, железной Алочке спать не пришлось. В Мурманске Крапов выявил два случая нападения на пожилых женщин с целью изнасилования. Оба раза жертвы сопротивлялись и поднимали крик, и преступник убегал. Мурманск — порт приписки судов, на которых плавал Андрей Ржевский. Одна из потерпевших вроде опознала Ржевского по фото, которое ей предъявил Крапов. Он сейчас устанавливает в судоходных компаниях, был ли тот на берегу или в плавании в момент обоих нападений. В любом случае, это лишь покушение на изнасилование. Там, на севере, он еще не давал себе воли. Он показал то, на что способен, «Лишь здесь, у нас в городе». Катя кивнула. «Вот-вот, сейчас самое время всплыть со дна Ржевскому. Его только не хватало». «Я звонила в клинику», — продолжала Мухина. «После того, как Ласкина сбежала у нас из-под носа, я на воду дую, как на кипяток. Ржевский там, на месте. Из реанимации его перевели в хирургию. Состояние по-прежнему тяжелое, но выкарабкается». Его мои сторожат, я приказала, как зенницу ока, а то очухается и тоже ударит по мущи ветров в поле по всей стране. Вы его так и не допросили, а ему есть что по рассказать, как и всем им. Мухина достала из стола несколько коробочек с лекарствами, чтобы такое предпринять, чтобы удвоить силы, а? Солнце моё. Вам тоже надо поспать, Алла Викторовна. Я привыкла не спать. Когда внук был грудным, я в основном с ним нянчилась не дочка. Ей давала ночью отдыхать. Он был такой горластый, никак не засыпал. Дети чувствуют, что они сироты, когда отца нет или матери. Отца, как у моего. Ох, Васёна, бедная девочка. Катя смотрела на Мухину, они думали об одном и том же. Катя проверила коробочки с лекарствами. У вас тут одно снотворное, а это от давления. Мои в розоске водку хлещет. Я по молодости тоже юмкой грешила. Потом папа мой сказал: "Всё, баста, дочка, так не годится. Тебе ещё рожать. Я и не пью с тех пор". И дочку родила, и внук теперь хорошенький, как херувим, как папаша его чёрт. Но что? Не передумали ещё очерк свой писать о нас, а? Да нет, я только боюсь, какой будет у него конец. Ах, да, заметила. Как плакали-то горько, солнце моё. Мой вам совет. Мухина почти по-матерински смотрела на Катю. Выбрости это из головы. Да-да, знаете, о ком я. Выбрости его из головы, иначе плохо вам придётся. И словно подслушав её слова, на пороге кабинета появился эксперт-криминалист. Взволнованный, как первокурсник, "Они сделали экспертизу ДНК", провозгласил он. "Всего, что мы им отправили, Я их упросил как можно скорее, не мешкая, не откладывая. Крапова связи пригодились, и они сделали, прислали результаты. Что там? ДНК потерпевшего Дмитрия Ларионова в машине и его жены Василисы. Этого следовало ожидать, а Ласкиной, что по её крови, ничего, результат отрицательный. А сволочь хитрая. Там ещё были отправлены на экспертизу хлопковые нити Алова Викторовна. Что? Хлопковые нити Мы нашли их зацепившимися за зеркало внешнего вида машины Ларионова, снаружи, не внутри. Как раз со стороны водителя, с той стороны, откуда Ларионова нанесли первый удар в висок. Совсем маленький фрагмент хлопкового волокна. И что? Там экспертиза нашла следы пота на волокне. Это нити из одежды, что-то вроде толстовки или футболки хлопковой серого цвета, пот Денка. Катя смотрела на эксперта. Он волновался. То, что он хотел озвучить, давалось ему явно с трудом. «Ларионов носил серую толстовку», — тихо сказала Катя. «Это не его ДНК. Водопьянов Иван тоже постоянно. У нас нет образца для исследований. И это не важно уже. Экспертиза установила, чья это ДНК». Катя и Мухина ждали. Ну, говорите, не тяните. Алла Викторовна, это Константин Чеглаков. На хлопковых нитях из одежды, обнаруженных нами на месте убийства, его ДНК. Образец вы сами нам предоставили. Катя резко встала. Последний штрих.